Глава двадцатая. Вся последующая неделя была наполнена суетой. Анализы, обследования и встречи с врачами. Честно сказать, я не питал ни иллюзий, ни надежд на какой-то успех от этой затеи. И только присутствие Таи не давало мне послать все ко всем чертям. Она сопровождала меня почти везде. Подбадривала, шутила и ненавязчиво строила планы на будущее. Обязательно вплетает туда меня. Я думаю, что она это делала специально, чтобы показать мне, что у меня может быть другая жизнь, без постоянных лекарств, без постоянных болей и без ограничений. И моментами я начинал в это верить. Ее несколько раз вызывали в участок к следователю, что-то спрашивали, уточняли. И каждый раз она возвращалась оттуда, подавленная и с желанием вернуться, и забрать заявление я думаю он уже пришел в себя и я не хочу ломать ему жизнь жизнь себе он сам сломал а не ты не окажись рядом меня в тот момент ты бы сейчас лежала изуродованная в больнице по его вине и поверь он бы не испытывал при этом угрызения совести как ты сейчас я подошел к ней ближе беря ее в кольцо своих рук ты все делаешь правильно Объятия, поцелуи, поддержка, и она успокаивалась. Как-то совсем незаметно для нас двоих мы начали жить вместе. Я не хотел ее отпускать, а она не настаивала на своем уходе к себе и оставалась у меня. Спустя месяц мы обнаружили, что в своей квартире за все четыре недели она была всего пару раз. «Может, уже перевезешь вещи?» — спросил как-то после завтрака. Тая мыла посуду, и мы разговаривали обо всем подряд. Ты к этому готов? Думаю, да, ответил, обнимая ее со спины и целуя в шею. Она настолько органично влилась в мою жизнь, что я не чувствовал никакого дискомфорта от ее присутствия в своей квартире. Хотя раньше стоило какой-то женщине перебраться на мою территорию, я моментально начинал чувствовать себя притесненным. С таей все было наоборот. Я ощущал себя не в своей тарелке, стоило ей выйти за дверь или остаться у себя. Это было для меня удивительным. В конце месяца произошло два события. Первое – это пришло направление в клинику в Китае, и мы начали активно готовиться к поездке. А второе – бывшего Тая отправили на лечение, в психиатрическую клинику. Но я от чего то был уверен, что этот мудак талантливо симулировал дабы избежать срока. Радовало только одно, что закрыли его там надолго. О чем задумалась? Я вошел на кухню и застал Таю, сидящую за столом и с отсутствующим взглядом мешающую ложкой чай. Сегодня позвонили с работы. Мне надо либо возвращаться, либо увольняться. Тебе нравится твоя работа? Я опустился на стул напротив нее. Раньше нравилось. А сейчас я не уверена, что буду полезна пациентам. Тогда увольняйся. А после того, как вернемся из Китая, уже решишь, чем будешь заниматься. Насчет денег не переживай. У меня есть накопления, и еще за последний проект мне должны перечислить. Нам хватит. У меня есть небольшие накопления, так что на твоей шее я сидеть не буду. Она улыбнулась, отпивая чай. Просто сама не могу понять. «Чего я хочу? То ли остаться в этой сфере, то ли уйти?» «Возьми паузу, и ответ сам придет. И вообще, кто-то замуж собирался?» Тая рассмеялась, наполняя кухню своим переливчатым смехом. «Действительно, а я и забыла!»